Глава восьмая Ресторан Эль Сальвадор махал своими зелёными навесами, словно не ветер игрался с лёгкой тканью, а он приветствовал меня и заманивал зайти внутрь. Погреться улыбкой хостес и заесть тревогу сытным обедом из трёх блюд. Но я лукаво послала его уловки куда подальше и подошла к фургончику с хот-догами напротив. Знакомый продавец с редкой бородкой, похоже, узнал меня, потому что самодовольно ухмыльнулся в облаке пара. Ему польстило, что девушка в дорогом пальто с сумочкой Прада уже второй день подряд выбирает его уличную еду вместо изыска итальянской кухни. Я не стала заново изучать меню. В субботу на улице собралось много желающих согреться горячим хот-догом, так что я повторила вчерашний заказ. «Два хот-дога, пожалуйста!» – перекричала я ветер, что сегодня разошёлся не на шутку. «По-кливленски и по-итальянски. Будет сделано». «И как только вы не окоченели на таком холоде!» Изумилась я, растирая леденящие мурашки на плечах руками. Они забрались туда даже под плотный драп пальто. «Видите, сколько людей нужно накормить?» Ухмыльнулся он, выкладывая сосиски на жаровню и тыкая лопаточкой в очередь. «Разве я могу оставить их голодными? А помощь другим согревает получше вашего пальто». Его слова не звучали оскорблением, скорее мудростью. «Забавно, что меня поучал повар уличной забегаловки». «Но ведь самые важные уроки нам преподают не в школе и даже не в университетах». Пока я ждала свой заказ, успела продрогнуть от ветра и тревоги. Просмотрела рабочую почту, но мысленно возвращалась к сообщению Ричарда. «Я кое-что нашёл. Ричард Клейтон – первоклассный детектив. Если кто-то и мог накопать грязи, то это он. Потому что орудовал лопатой быстро и ловко, а ещё зарывался глубоко». «Майор Гувер за полчаса нашёл всю нужную информацию о Джонатани, вернее, Мэти Дэвине, которым тот был 15 лет. Сколько можно найти за сутки? После той ободряющей беседы на лестнице 15 лет назад Ричард стал для меня кем-то вроде хранителя. Бывают люди, к которым прикипаешь всей душой после пяти минут, проведённых рядом. Чувствуешь связь. И пусть наша связь с Ричардом разорвалась уже давно, любую порванную вещь можно искусно зашить». Я знаю, ведь я посвятила этому делу всю себя и неплохо управляюсь с нитками. Никто из следователей в тот день даже не подумал расспросить меня о брате. Задали лишь пару избитых вопросов, где я его видела в последний раз, куда он мог пойти, не говорил ли он, куда няня поведет его после школы, а потом меня забросили как ненужную вещицу, от которой пользы не больше, чем от сломанного тостера. Но только не Ричард. В то далекое время ему было 24, и он служил обычным офицером в полиции Хэмпдена. Как я узнала потом, Джонатан стал его первым делом о возможном похищении. Мы расследование этой теории бросили все силы и даже не подумали заняться другими. Ричарда поставили заниматься опросом учителей и одноклассников Джонатана, но, вернувшись ни с чем, он единственный направился ко мне. «Все то, что я ему рассказала, никак не помогло следствию». но помогло Ричарду узнать моего брата получше. И только из-за этого я доверяла офицеру Клейтону больше остальных. Когда страсти улеглись, похитители так и не связались с родителями, он всё равно заезжал к нам каждый день, чтобы проверить нас и заодно ввести в курс дела. Я любила, когда Ричард к нам заходил и ждала этих часов, потому что он наполнял дом светом, который давно погас». «Даже отец заметил, что я доверяю этому человеку, а потому обратился к капитану Гуверу с личной просьбой представить офицера Клейтона ко мне на какое-то время, на случай, если похитители вернутся. Полгода я была узницей, каждый шаг которой отслеживался. Из дома выходила лишь в школу и изредка в кино или торговые центры, но рядом со мной всегда находился мистер Рено и офицер Клейтон. Два человека, заслужившие доверие отца». С ними было спокойно, но не особенно весело. Мистер Рено уже несколько лет занимал должность водителя в семье Лодердейлов и браво чтил законы матери, где чёрным по белому красовалось правило о том, что прислуга не может числиться среди близких приятелей. Потому он просто возил меня из одного пункта в другой и хранил верность молчанию, точно монашеский обед. А Ричард слишком заботился о моей безопасности и уделял больше внимания окружающей обстановке. Хотя часто встревал со мной в длинные беседы и никогда не разговаривал, как с ребенком, которым я, по сути, и была. Папа забывался работой, мама своим горем, не выбиралась из спальни и выживала лишь благодаря Констанс, которую отец нанял ей в услужение по рекомендациям кого-то из загородного клуба. 15 сентября я потеряла не только брата, но и всю семью, так что забота Ричарда последней ниточкой держала меня на плаву. Он ездил со мной на заднем сидении, ходил по пятам в магазинах и порой даже составлял компанию за ужином, если Констанс не удавалось уговорить маму спуститься. Она не хотела оставлять меня в одиночестве, и Ричард никогда не отказывал. И даже когда мама резко выскользнула из пижамы прямиком в свои дизайнерские наряды, ударилась в светскую жизнь, чтобы, по примеру отца, притупить боль движением, ее все равно никогда не было рядом. А Ричард был. Порой меня смущали наши странные отношения. Я понимала, что этот молодой полицейский возится со мной не по доброте душевной, а по приказу капитана Гувера, который не хотел портить отношения ни с Роджером Лодердейлом, ни с мэром, два оплота спонсирующих и управляющих городом. Я была для Ричарда на работой, даже скорее обузой, но он никогда этого не показывал. В 24 года он ходил в рядовых, когда через год многие полицейские уже получают звания. Ему бы гоняться за преступниками, раскрывать сложные дела, а не якшаться с малолеткой и попутно заниматься проигрышным делом пропавшего ребёнка-миллионера. Ричард пошёл в полицию после срока в армии, потому казался стариком на фоне зелёных новичков. Но мой отец умел разглядеть достойного человека и надёжного служащего за обликом неопытности. Через полгода угроза миновала. ни намёка, что на меня собираются покуситься, как на Джонатана. И Ричарда отозвали из моих личных телохранителей. Наконец-то он смог заниматься стоящими расследованиями и набивать себе цену в полиции. Но Джонатана он так и не бросил. Изредка заглядывал в гости и сообщал родителям всё, что смог обнаружить о моём брате, хоть это и были жалкие крохи, которыми и калибри не наестся. Или вовсе ничего. Но он не мог вот так просто оставить нашу семью, И шел по следу, который давно вытоптали тысячи ног. И не бросал нас. Постепенно для полиции Балтимора поиски Джонатана Лодердейла, пусть бы он был сыном самого мэра, отошли на задний план. Капитан Гувер просто не мог больше выделять столько средств налогоплательщиков на охоту за призраками, когда гражданам грозила реальная опасность. В тот день на окраине города во Франклинтауне прокатилась серия убийств. А филиал Федерального банка в Ашбертоне захватил отряд вооружённых грабителей с автоматами. Невиданные события для Балтимора. Все силы бросили на расследование повышенной важности, и Джонатан перестал быть важным для всех вокруг. Кроме моей семьи и Ричарда. Клейтон продолжал навещать нас и тратил всё своё свободное время на сведение концов с концами. Хотя те не желали сходиться». Не знаю, чем его так зацепило исчезновение моего брата, но он не мог отпустить его, как и мы. И тогда мама уговорила отца сделать кое-что для человека, который делал всё для её сына. А в те месяцы отец был готов на что угодно, лишь бы угодить маме, лишь бы облегчить её страдания. Пока я пробивалась сквозь стену ветра к парку Честервуд с двумя хот на наперевес, я вспоминала те далёкие годы. Некоторые воспоминания теряются под толщей лет. Другие дрейфуют на поверхности и постоянно бросаются в глаза. От некоторых даже рябит. Все эти события привели нас в эту точку. К уже знакомой скамейке в самом начале желтеющего парка. Ричард уже поджидал меня и с пытливостью стороннего наблюдателя посматривал на жизнь кругом. Я снова опоздала. Вторглась я в его наблюдение. Извините, обычно я намного пунктуальнее. Моя неискоренимая черта – шутить, когда мною овладевает волнение – появлялась, когда никто не просил. Ричард обернулся и утопил меня в своих внимательных глазах, что так гармонировали с палитрой сентября. «Это вам», — протянула я ему хот-дог по-клевленски. «В качестве извинения. Правда, пока я дошла сюда, он уже наверняка остыл. Температура на улице не добиралась и до 12 градусов, но лёгкая улыбка Ричарда тут же подняла её показатели на несколько делений выше». «Вы решили меня откормить?» — усмехнулся он. «Это не вам влезать в свадебное платье». При упоминании о свадьбе Ричард как-то померк, как закатное солнце, что зевая встречается с горизонтом. Я присела рядом и подметила, что сегодня детектив, как и я, пришёл не с пустыми руками. Чёрная папка лежала на скамейке и очерчивала границы между нами. В прошлый раз я даже не поинтересовался, как идёт подготовка. Заговорил Ричард уже не так тепло, а я не могла понять, откуда в нём появился этот холодок. Невежливо с моей стороны. но я постаралась вернуть нашу беседу в тёплые воды. «Что вы, вы и не обязаны. В свадебных хлопотах нет ничего интересного. Сплошной стресс и споры с мамой, которой всё это нужно больше, чем мне». Ричард удивлённо вскинул бровь, но расспрашивать не стал и откусил хот-дог. «Мы молча принялись за еду, не желая начинать тот самый разговор, ради которого здесь, собственно, и собрались. Когда салфетки полетели в мусорку, увиливать больше не было смысла». «Ваша мама звонила утром с хорошими новостями и сказала, что мои услуги больше не нужны. Как вы, Сара? Как ваши родители?» С искренней заботой спросил Ричард, кутаясь в своё тёмно-серое пальто. Сегодня он наделся теплее, хотя казалось, что его мощной фигуре не страшны ни ветер, ни холод. Ему очень шёл этот кашемировый шарф и плотное пальто, подчёркивающее широту плеч. Ни один женский взгляд он притянул, пока шёл по улице к месту назначения». Ричард Клейтон не был похож ни на одного частного детектива, которых показывают в кино. Скорее на владельца холдинга или успешного корпоративного адвоката, в чьих клиентах водятся городские шишки. «Пятнадцать лет назад мои родители предложили Ричарду выгодную сделку. Он продолжает заниматься расследованием исчезновения сына, они платят ему гонорар из своего кармана. Гонорар, который не заработать обычному копу и за год службы на государство». Полиция Ричард исполнял второстепенные роли и вряд ли бы скоро оказался у руля, начиная свой путь в 24 года. Лодердейлы предлагали ему заниматься важным делом и работать на самого себя. Никаких отчетов, рапортов и амплуа мальчика на побегушках. Они спонсировали открытие его детективного агентства. Мне казалось, что Ричард Клейтон не из тех, кто хватается за любые подачки. Но почему-то он согласился. Ушёл из полиции через год службы, снял офис в деловом районе Балтимора и занялся стоящим делом. Брался за то, что стоило его внимания. Среди его клиентов водились все знакомые и приближённые Лодердейлов, отчего казна и карманы Ричарда всегда были полны. Но он никогда не забывал о простых людях, которым ни за что не оплатить услуги частного детектива, поэтому работал бона Первое время в агентстве трудился только Ричард и его приятель из участка Хэмпдена, которого тот переманил с собой. А теперь они разрослись и могли потягаться силами с самой полицией. Мои родители указали Ричарду путь, а тот уверенно прошёл по нему, пока не добрался до того почётного места, на котором стоял сейчас. И за 15 лет службы моим родителям Ричард Клейтон стал не просто детективом, работающим на них, но и хорошим другом. Поэтому перед тем, как достать из папки то, что он накопал на человека, выдающего себя за моего брата, он не мог не спросить о моей семье. Во второй раз, повторив все события вчерашнего дня, я не могла не спросить. «А как бы вы поступили на моём месте? Вы бы поверили?» «Доверяй, но проверяй». Нечто подобное сказала и я. «Как бы не хотелось надеяться на чудесное возвращение вашего брата, я не стал бы так просто верить незнакомцу на слово. Поверьте, я знаю, о чём говорю». За годы работы я столько людей повидал. В мире полно психов, полно аферистов. А ваша семья – лакомый кусочек, если не для первых, то для вторых». Я не хотела думать о таком повороте событий, но связь была очевидна. «Думаете, этот человек здесь из-за денег отца?» «Не знаю, Сара, но это веский мотив пойти на обман». «Если он обманывает?» Уточнила я, вспомнив про шрам, ожог, глаза Лодердейлов и счастливое детство бок о бок с братом. «Если вы так говорите, то что-то нашли?» «Нашёл», — Ричард протянул мне папку. «Но не то, что надеялся найти». «В каком смысле?» «В папке оказалось всё то же, что я увидела утром в кабинете отца. Полное досье на Мэтью Дэвина из Фортуэрта, штат Техас. Майор Гувер собрал всё то же самое для отца. Это лишь подтверждает слова этого человека. Это лишь документы», — возразил Ричард так, словно насобирал целую папку фантиков. Я хотел показать вам их и спросить. «О чём? Хотите ли вы, чтобы я продолжил искать?» У Глаза Ричарда выжидательно впились в мои. «Я могу переговорить с тем самым психотерапевтом, с бывшей девушкой вашего так называемого брата, с полицией Фортуэрта. На это уйдёт время, но вы хотя бы будете знать наверняка, как поступили бы вы. Не мне судители раздавать вам советы?» «Я не прошу совета, просто интересуюсь, что бы сделали вы на моём месте». Ричард задумался, глядя куда-то в землю. «Пытался подобрать слова помягче?» «Сделал бы тест ДНК. Из меня вырвался какой-то нечленораздельный звук. такой охует, когда кто-то во всю силу бьёт кулаком в живот. Конечно, Ричард Клейтон – матерый сыщик, который пустил бы всю свою карьеру под откос и не раскрыл ни одного преступления, если бы верил на слово всем и каждому. Но ДНК-тест звучало слишком серьёзно. Это самый надёжный способ узнать наверняка». «Никакие слова или документы не дадут вам ответа точнее, чем гены. Мой отец ни за что не пойдёт на такое. Он хочет наладить связь с сыном, а не загубить всё с самого начала». «А чего хотите вы?» Я мог бы попросить знакомого эксперта сделать анализ, никто даже не узнает. Нужен всего лишь образец волоса или слюны. Я на секунду задумалась, разглядывая фотографию Джонатана Лодердейла или Мэтта Дэвина, лежащую на коленях. Глаза, что казались такими родными, будто спрашивали меня. «Почему ты не доверяешь мне, сестрёнка?» У меня в руках оказались подробные доказательства того, что мой любимый брат, которого семья так долго оплакивала, вернулся, чтобы залечить наши раны. Я могла бы просто впустить его в своё сердце и позволить шрамам затянуться, а не вскрывать их снова и снова. Уже два отличных следователя заверили нас, что вчерашний гость действительно Джонатан. Джонатан. Наткнувшись на снимки брата в классном альбоме средней школы «Фортуэрто», я провела пальцами по его лицу и мимолетно улыбнулась. Восьмой класс. Буйная шевелюра Лодердейлов торчит во все стороны. Тот самый шрам, из-за которого Джонатана дразнили в первом классе. Интересно, дети постарше тоже издевались над ним из-за этого несовершенства. Ямочка на подбородке – точная копия папиной. Если я и представляла, каким он станет, когда подрастёт, то фотография передавала мои мысли с пугающей точностью. Следующий кадр из школьного архива. Джонатан старше на два года. Возмужал и подрос, обогнал других ребят в классе. Кто-то сфотографировал команду по баскетболу, а мой брат сидит на трибуне в первом ряду. Он всегда больше любил пианино, чем мяч. Разве этот человек может лгать? В голове закрутился калейдоскоп из детства. Мы с Джонатаном едим овсяное печенье с шоколадной крошкой, лезем на самое высокое дерево во дворе, запускаем воздушного змея, «Неужели я готова стереть это всё из-за недоверия? Накануне просто парочка ушибов, а моя семья. Если я начну расследовать прошлое Джонатана, когда он предоставил мне столько убедительных доказательств, то я просто его потеряю». Поэтому я закрыла папку и сказала, «Нет, оставим всё как есть. Думаю, я просто в шоке от того, что всё это может быть правдой. Понимаю. Значит, моя работа закончена». Ричард поспешно поднялся, хотя мне бы хотелось ещё немного посидеть рядом. С ним сердце билось ровнее, на душе обитал покой. «Ваша мама больше не нуждается в моих услугах и ежемесячных встречах». Я встала вслед за Ричардом, услышав в его словах прощание. «Нас связывал лишь Джонатан. Его исчезновение и надежда отыскать хоть какой-то след. Но этот след сам привёл моего брата домой, так что больше мы с Ричардом не увидимся». На мгновение я почувствовала такую пустоту, как в колодце, куда меня бросили погибать. Вам не интересно узнать, что случилось с Марией Веракрус? Задержала я его от того, чтобы уйти. Шутите? Я 15 лет потратил на то, чтобы узнать, что случилось тогда. То, что ваш брат нашёлся, не остановит меня от поиска Марии. Вот она, верность тому, кто нуждается в помощи. Но я гонялся за призраками, которые ничего не могли мне рассказать. «Теперь в ваших руках есть призрак, который может сказать хоть что-то», — подсказала я. «Может, Джонатан сумеет пролить свет на то, что случилось после школы? Вы ведь поговорите с ним? Мне тоже не безразлична судьба Марии. Она была моей няней, пела колыбельные на ночь, пекла мне печенье, в каком-то смысле заменяла мать». Мне показалось, Ричард взглянул на меня совсем по-другому. Увидел что-то скрытое от его глаз. Внезапно нас догнал ветряной шквал, что деревья вырывает с корнями. Ричард сделал шаг ко мне, заботливо закрывая собой от ледяной стужи. Сентябрь был явно чем-то недоволен и вымещал свою злость на нас. Но я не намеревалась ему поддаваться. От жеста Ричарда всё тело под пальто закололо горячими иголками. Порыв донёс до меня аромат его парфюма. Он стоял на расстоянии вытянутой руки, принимая на свою спину удар холода. Но, казалось, ничто не могло его заморозить, сбить с ног. «Мама выбрала правильного человека для поиска Джонатана». «Ваша мама не обрадуется, что я беспокою вашего брата понапрасну», возразил он на мою просьбу. «Жизнь человека — не напрасный повод для беспокойства. Поговорите с братом, просто немного позже, когда пыль уляжется. Может, ваша работа с Джонатаном и закончена, и маме не нужны ваши услуги. Но мне нужны». Брови Ричарда чуть подпрыгнули в шутливом замечании. «Вы хотите нанять меня?» «Чтобы узнать, что случилось на самом деле, чтобы найти Марию. Может, родители и устраивают, что исчезновение Джонатана так и останется навсегда загадкой, но я никогда не любила недосказанности. Я заплачу вам». «Не обижайте меня, Сара». Строго наказал Ричард, и его лицо переплели суровые морщинки. «Ваша мама платила мне, потому что давным-давно мы заключили с ней соглашение, и я не мог оспорить его условия. Лодердейлы всегда платят по счетам. Но вы другая?» И наше соглашение основано не на взаимной выгоде. Мы оба хотим узнать правду и спасти человека, если выпадет такой шанс. Я попытаюсь разыскать Марию не из-за денег, а потому что она заслуживает того, чтобы её нашли. Спасибо, Ричард. Принято считать, что благородство – нюанс, что передаётся по наследству с голубой кровью. Побочный эффект богатства и влияния в обществе. Но благородное происхождение нельзя заслужить лишь титулом или толщиной кошелька. Это не черта, что заложено в генах. Я знала десятки тех, кого мама называла благородными в силу их власти или положения, но настоящее благородство заложено не в крови, а в поступках. Я ещё никогда не встречала человека, благороднее Ричарда Клейтона. Он не выходец из влиятельной семьи, и, насколько я знала из рассказов мамы, вырос на городском отшибе и работал с 14 лет, когда умер отец, и родные нуждались в кормильце. С чужой подачей и собственными усилиями Ричард взлетел на несколько ступеней выше по маминым меркам приличия и престижа, но она никогда бы не приписала его к благородному сословию. А я стояла в метре от него и видела благородную, чистую, порядочную душу сквозь радужки его глаз. Мне хотелось сказать ему об этом, но мама учила никогда не говорить, не подумав то, что может смутить. А мое высказывание уж точно смутило бы нас обоих. Мы стояли, будто желая сказать ещё что-то друг другу, но молчали. Ветер нахально влез в нашу беседу очередным сногсшибающим порывом, и Ричард отвёл взгляд. «Мне пора. Сообщите, когда ваш брат будет готов поговорить». «Обязательно». «А вы держите меня в курсе расследования?» «Обязательно», — повторил Ричард и улыбнулся. «До скорого, Сара». Джентльмен до мозга костей, до блестящих носков туфель Ричард чуть склонил голову в прощальном поклоне, будто удалялся с бала, а перед ним стояла дебютантка. Меня этот жест одновременно и позабавил, и польстил, но, когда статная фигура Ричарда развернулась и стала удаляться, я почувствовала странное разочарование. Я одернула пальто и саму себя, наклонилась за папкой и ощутила новый порыв ветра. Он подгонял прохожих, трепал волосы женщины с собачкой, срывал листья с деревьев. Пожилой мужчина на соседней скамейке выругался, когда газету вырвало из его рук и стало разбрасывать по траве. Я кинулась помогать, хватало те листы, что удавалось, пока они не смешались с ветром и не унеслись прочь. И когда моя рука ухватилась за один из помятых листов, я заметила кое-что, что отвлекло меня от спасительной операции. Статья на одной из полос утренней газеты «Балтимор Трибьюн»: «Джонатан Лодердейл вернулся». Очерк на несколько абзацев возвещал о возвращении пропавшего 15 лет назад брата. Его украшали броские фразы и несколько чёрно-белых фотографий, юный Джонатан в школьной форме в и галстуке, и наше старое семейное фото, постановочное с великим могущественным Роджером Лодердейлом во главе. В ту пору весь город следил за расследованием, пока интерес к трагедии окончательно не угас. Кто-то обязательно вспомнит о том, что случилось, и всунет свой любопытный нос в дела нашей семьи. Снова. Мамины происки. Она не могла удержаться и не раструбить о счастливой новости газетчикам. Когда она успела? Газета выходит по утрам, но если мама что удумала, то её не остановить сжатыми сроками или заранее составленным материалом для выпуска. Пожилой мужчина с благодарностью принял от меня спасённую газету и вернулся в свой читательский зал на скамейку. А я почувствовала, как меня подмораживает злость и поспешила убраться из парка, пока ветер и мамины глупости окончательно меня не заморозили.